Часть вторая Глава 30. Синдер. До тайничка этой самой Гармиры было действительно недалеко. По орочим меркам. А по Чахловым — часик туда, часик обратно. И ещё часик с лишним доселения. И пока мы туда-сюда таскались, у меня живот окончательно от голода скрутило. Но привал на обед поганка делать отказалась. Сейчас не время прохлаждаться — «Когда вернёмся, разбудим вампиров. Много новых сведений». «Ну, раз даже вампиров никто жалеть не собирался, значит, и правда дело не в проворот. Так что я зубы сжал и решил, что терплю уж как-нибудь. Хотя завтракали мы наспех. А пока под забором сидели, потом до тайника брели, затем уже другими тропинками, к людской деревне, время через полдень к раннему ужину подобралось». Была бы только моя пигалица с нами, посадил бы к себе на плечи, и вместо прохлаждения нога за ногу быстренько бы до домика с едой добрались. Но поганка же с собой сестру потащила, и та тоже не очень быстроходная оказалась. Так что времени мы потеряли, словно лешему дорогу перешли. А когда добрели, наконец-то выяснилось, что вампиров кто-то до нас разбудить умудрился, потому что они уже нас ждали, оба красноглазые, то ли от голода, то ли от недосыпа. Моя чахлая вождица... На радостях чуть опять про не забыла. Начала договорами размахивать, сестру свою с кровососами знакомить, но я весь этот беспредел быстро прекратил. Обычно я как папашка, тихий и покладистый, но не тогда, когда мне нормально поесть с утра не дают. Ладно, в дороге присесть не дали, потому как драконы эти медленнее эльфов ноги переставляют. Если б мы еще и привал устроили, вообще к ночи доселения приплелись бы. Но теперь-то что поесть нормально мешает? Думай себе, обсуждай, но уже осытый желудок. «Вот вы все такие тощие, потому что про еду забываете. Время обедать. Пропустили. Теперь еще весь ужин проболтать собираетесь?» «Я мог бы плюнуть на этих говорунов и уйти поохотиться, но ведь на болотной жиже, не гадай, пока меня нет, удумают себе, чего не надо, и рванут туда, где их не ждут. Вот возьмут и ринутся в спешке гномов бить без меня. Или того хуже, дождутся, когда я голодный и злой с добычей приду и потащат в подземелье. Нет уж, лучше перебдеть, чем недобдеть». Чахлок слово тоже с утра некорбленое. Так что стукнул я кулаком по столу и затребовал обед и ужин. С голодухи даже мозги хуже варят. А гномы столько времени ждали, и ещё час лишний подождут, с них не убудет. Карис. Увидев уже проснувшихся вампиров, я обрадовалась, потому что мне надо было с ними переговорить насчёт союза с гномами. Просто из документа, который я вдумчиво перечитала несколько раз, я выяснила несколько интересных моментов. Во-первых, гномьих королевств было несколько. Причём в гномьем хребте эти королевства объединились, примерно как тройной звёздный союз вампиров. А вот как раз в звезде существовало два отдельных гномьих государства, одно из которых входило в союз гномьего хребта, а второе второе пыталось отстоять свой суверенитет, и как раз именно им правил король Фигбальд. И всё бы сразу стало намного понятнее, если бы гномы, напавшие на меня во время встречи с Наарис, оказались из первого королевства. Но это было не так. На меня напали подданные короля Фигбальда, неофициального мужа моей другой сестры. Так что перед встречей с будущим зятем меня познабливало от напряжения, а ещё же надо было согласие вампиров на заключение союза. Я собиралась обсудить с ними уже имеющиеся пункты. Возможно, внести какие-то новые. Только Синдер прервал все мои политические планы. «Чахла, завязывай со своей болтовнёй и поешь нормально. Тощая, как тростинка, всё туда же, вместо обеда до тайника пёрлась». Теперь вместо ужина решила союз с гномами обсуждать. Да с голодухи мозги только хуже варят. Это ж всем известно. А гномы столько времени ждали, и ещё час лишний подождут. С них не убудет. Я еле сдержалась, чтобы не рыкнуть в ответ. А потом внезапно вспомнила, что действительно только завтракала. И, наверное, чудовище правильно ругается. К тому же оно-то тоже у меня некормленное. И эльфы голодные. Оба. Правда, они-то вежливо помалкивают. Даже и Слинтейн. А уж Тариен вообще как-то подозрительно притих. И самое странное — Алран с Урленом. Почему-то очень странно на него косятся. Так что я решила прислушаться к желанию Синдры и попросила хозяев угостить нас чем-нибудь. Заодно, пока едим, обстановка немного разрядится. А то ощущается какое-то всеобщее напряжение. Разве что не искрим. Синдер. К обсуждению я почти не прислушивался, хотя в целом всё было ясно. Гномы хотели, чтобы, если у них беда, драконы за них заступались, а за это они за драконов тоже горой. Маленькой. Опять же, землю, то есть горы, делили. Подземелья какие-то отходили гномам, и драконы обещали в них не лазать. Короче, обычный договор, типа тех, что ещё мой дед с соседями заключал. Или как орков с троллями, например. Ничего интересного. Гораздо веселее было наблюдать, как поганка стха воевала. Я устроился на лавочке, тарелку с яблоками к себе пододвинул поближе, чтобы тянуться было недалеко, похрустывал, помалкивал и умилялся. Вот и чахла об валун при падении ударилась и поменялась. Или же них этот ее совсем не знал. Или, ну чтоб уж совсем все перепробовать, вдруг сбежала отсюда одна чахла, а вернулась другая. Подменыш. Старике рассказывали, что бывало такое, когда кроме леших и кикимор в лесу еще какие-то феери жили. Только они давно исчезли. Даже дед мой их не застал. Так вот те для смеха могли арчонка выкрасть и уродцам подменить с рожками, копытцами, хвостиком и просящим рыльцем. Правда, у поганки с рыльцем все хорошо. Хвостика нет, рожек в ее пушистом облаке я тоже не нашел. И ножки у нее хоть и маленькие, но нормальные. Ступня в пять пальцев. И выходит, что во всем Балун виноват. Потому что ну как можно жить рядом 200 лет? Это прорва времени. И не знать, о чахле ничегошеньки. Да за те дни, что мы тут крутимся, уже выучить можно было. Едва на нос так смешно вверх задирает, значит, все, затыкайся. Скалкой или метелкой поперек спины не огребешь, конечно, но скандал получишь. Потому что прав ты или нет, от тролицу эту не переспоришь, только разозлишь. Карис. В этом подземелье алмазное жила. Да, я знаю. Она обнаружена ещё до моего рождения. И с тех пор мы ничего с ней не делали. Потому что для людей там слишком опасно. А драконьи-полукровки не станут заниматься добычей алмазов. И? Поганка подбоченилась, левый глаз прищурила и уставилась на тха, а того несло по кочкам, чтобы уж точно все шишки собрать. И ты собираешься отдать всё гномам? А кому ещё? Вампирам она не нужна. Чахла насмешливо фыркнула и почему-то посмотрела на меня. Я быстро головой замотал, отмахиваясь. «Гномом так гномом!» Алмазов я в глаза никогда не видел, но понятно же, что драгоценности, которые потом за монетки покупают. «Пусть добывают, раз могут. Если жалко просто так отдавать, потребуй, чтобы тебе дань платили с этими алмазами». «Точно! Процент с прибыли!» — оживилась поганка. «Синдр, ты гений!»